подстерегают. «У тебя одна забота — плясать, да в постели валяться, — бросил ему кто-то. Но и этих забот с него больше, чем достаточно. Лежание в постели захватило его целиком. Можно было даже опасаться, что навсегда. Марго дарила ему радости, которые были больше, чем просто радости. Они являлись для него прибежищем, Единственным, которое у него еще осталось, наградой за опасности, утешением в обидах, так что делалось стыдно за собственные мысли. Марго, твоя мать только убивала. Ты же выдаешь меня, как Далила Самсона. Марго, не надо предостережений, лучше в часы любви читаем мне латинские стихи своим бархатным, баюкающим голосом. Марго, я могу в следующий миг выйти вооруженным из этой комнаты и перебить всех твоих. В замке Лубр хватит моих людей. Они только меня и ждут. Мы ворвемся к мадам Екатерине раньше, чем ее самые быстроногие шпионы. Я властен делать, что захочу, но я целую тебя, ибо ты ненасытна. Марго, высшее существо» ибо вы, женщины, таковы, и поэтому никогда не принадлежите нам до конца. Для моих высоких чувств у вас слишком мало души, а потому дай мне свое тело, Марго, пока оно не состарилось. Что останется, когда пройдут года от моих Белеморс? Страстей, перевод с французского, примечание, редакции. «Я тебя покину. Это можно сказать заранее, а ты меня предашь. Разгневанная женщина — опасный зверь. Марго, прости, ты лучше, гораздо лучше меня. Ты сама земля, на которой я лежу, покорный, мчусь верхом, взлетаю в самое небо». Таковы его чувства. В них были и восторг, и отчаяние, ибо ближе всего к отчаянию — восторг. Он заимствует у отчаяния самое лучшее. Так бывает в молодости. Зрелость удаляется от истоков чувств и забывает их. Кто сохранит к ним близость, будет жить и станет человеком, как стал им Генрих король Наварский, а впоследствии король Франции и Наварры. Просыпаешься, смотришь, опять день Поскорее бы уж он прошел. Чем его заполнить? Что придумывают другие люди, для которых ночные часы — не главные в жизни? Они же деятельны. Их разнообразные труды и усилия не менее значительны, чем труды любви, и достигают тех же глубин, что и сон. Вот герцог Гис идет в монастырь Сен-Жермен-Ле-Оксеруа, который находится между замком Лувр и улицей засохшего дерева. На этой улице живет адмирал Колиньи. В замок он наведывается частенько. Ездить надо мимо монастыря. У решетчатого окна кто-то ждет еще со вчерашнего дня, кто-то неутомимо подстерегает его, притаившись за прутьями решетки. «Пусть Карл IX говорит, — мой отец Колиньи!» Сегодня он будет ждать напрасно. Нынче двадцатое число. За решеткой кто-то подстерегает. Гис играет с Карлом в мяч, и в своих мыслях, которые таятся под маской этого ясного и гордого лица, он произносит слово «подстерегает». Он уверен, что дворецкий, который служит ему еще вчера, спрятал кого-то в монастыре. Рядом с этим человеком стоит прислоненная к стене аркибуза, а человек подстерегает. Мадам Екатерина не появляется, у ее дверей и внутри, и снаружи часовые. Опираясь на палку, она неслышно переходит от одного к другому. Каждому она заглядывает снизу в лицо, и солдат поверх ее головы неподвижным взглядом впиряется в пустоту. «Подстерегает». Думает ГИС, Думает о том, что законной решеткой в жилище каноника, его старого учителя, все готово. Дворецкого достал один родственник, оружие другой, и на время выпущен приговоренный к повешению, который там подстерегает, подстерегает. Того же 20 числа на театре давалось представление с участием короля Франции и в присутствии всего двора. Справа рай, слева ад, как оно и должно быть. Врата рая охраняли три рыцаря, Карл IX и оба его брата. Никогда еще между ними не наблюдалось такого единодушия. В аду же черти и чертенята вели себя глупо и непристойно. Задний фон изображал Елисейские поля, с двенадцатью нимфами. И все было бы в порядке, но гораздо драматичнее, когда в мире начинается беспорядок. И вот кучка странствующих рыцарей решила взять рай приступом. Однако Карл и его два брата победили рыцарей и загнали их в ад. Кстати, у тех были бороды клином и грубые колеты. Марго, нельзя ли нам удалиться отсюда? Уже давно пора мне тебя раздеть, твое тело пылает. Агиз думает, подстерегает. Висельник Морвер подстерегает. Мой каноник, который ненавидит великого протестанта, и мой дворецкий, которого топтал ногами Конде, подстерегают. Я король Франции и охраняю рай, думает Карл. А вас, бородки и грубые колеты, ват к чертям. Правда, к вашей вере принадлежит и мой зять, и даже мой отец. Но все, что здесь происходит, это просто так. Я на театре играю. Моей широкой груди может позавидовать сам Юпитер. И мои ляжки можно сравнить только с ляжками Геркулеса. Но вот с неба спустились Меркурий и Купидон. Они сошли по радуге. Свет падал на нее из-за облаков, и она имела самый естественный вид. Эти боги появились не только, чтобы показать, как искусно действуют машины, но и для того, чтобы мог начаться балет. По просьбе нимф три райских рыцаря вывели их на середину залы. Выступление этих бессмертных существ, которые были, впрочем, обыкновенными актрисами, Продолжалось больше часа, и все это время бородки и грубые кулеты были вынуждены оставаться в аду и выслушивать тупые непристойности рыжих чертей. «Марго, давай сейчас же удалимся отсюда, ибо давно пора мне тебя раздеть, твое тело жжется. Подстерегает за переплетом решетки, подстерегает за спинами охраны. Марго, давай уйдем». «Подстерегает. Я король сильнее всех. В заключение мы поднимаем всех нимф на воздух, и самую тяжелую поднимаю я сам. Подстерегает. И пусть еще день пройдет, и они, соревнуюсь перед дамами, нарядятся для новых игр, и зрелищ еще роскошнее и причудливее. Наварра турком, Агис может быть, даже амазонкой». После этого все-таки настанет, наконец, 22-е, пятница, а уже с 19 в комнатке каноника между улицей засохшего дерева и лувром некто подстерегает».